По крестьянскому вопросу издан был ряд других законов, которые частью выработаны были комитетами. Я могу только перечислить важнейшие из них, не определяя размера работ крестьян на земле владельцев. Закон не определял размера обязательного участка земли, какой должен помещик давать крестьянам. Правда, был издан еще в 1797 году закон о трехдневной барщине, но он оставался без действия, но закон о размере обязательного надела не существовал. Вследствие этого иногда происходили печальные недоразумения. В 1827 году одна обладательница 28 душ заложила почти всю землю из-под своих крестьян, так что у крестьян осталось своих только 10 десятин. Этот случай и вызвал закон. Который гласил, что если в имении за крестьянами земли меньше четырех с половиной десятин на душу, то такое имение брать в казенное управление или же предоставлять таким крепостным крестьянам право перечисляться в свободные городские состояния. Это был первый важный закон, которым правительство наложило руку на дворянское право душевладений. В 40 годах издано было частью по внушению Киселева еще несколько узаконений, и некоторые из них столь важны, как закон 1827 года. Так, например, в 1841 году запрещено было продавать крестьян в розницу. В 1843 году запрещено было приобретать крестьян дворянам безземельным, Таким образом, безземельные дворяне лишались права покупать и продавать крестьян без земли. В 1847 году было предоставлено министру государственных имуществ приобретать на счет казны населения дворянских имений. киселёв еще тогда представил проект выкупа в продолжении 10 лет всех однодворческих крестьян, то есть крепостных, принадлежащих однодворцам известному классу в южных губерниях, которые соединяли в себе некоторые права дворян с обязанностями крестьян. Платя подушную подать, однодворцы, как потомки бывших служилых людей, сохранили право владеть крепостными. Этих однодворческих крепостных киселёв и выкупал по одной десятой доли в год». В том же 1847 году издано было еще более важное постановление, предоставлявшие крестьянам имений, продававшихся в долг, выкупиться землею на волю. Наконец, 3 марта 1848 года издан был закон, предоставляющий крестьянам право приобретать недвижимую собственность.